Глава 752. Подчинить де кунь-дзы. Верховный старейшный секты Святые Врата знал намного больше, чем простые ученики. К тому же его секта служила под началом великтой секты, карающей отлань. Он знал, что в глазах простых людей императорская семья цивилизации и божественные ока жили в мире с тремя великими сектами, но растущее между ними напряжение в любой момент могло перерасти в полномасштабный конфликт. Всё-таки ни один король не станет мириться с тем, что его власть похитили подконтрольные ему феодалы. Как они приемляют жизнь в заключении, пусть и в золотой клетке? Голова секты Святые Врата также понимал, что имперторский дом находился в упадке, однако основа их могущества никуда не делась, поэтому даже на закате славы их всё равно боялись три великие секты. Больше всего их страшила запретная техника имперторской семьи. Техника, которую могли культивировать только члены семьи с чистейшей линией крови – техника «Божественное Око». В то же время глава секты явно не знал всех фактов относительно конфликта между тремя великими сектами и имперторской семьёй. В любом случае, он совершенно не хотел вмешиваться в поединок титанов их цивилизации, поэтому, почувствовав ауру Ван Буэлэ, он сразу же захотел убраться из этой системы. Несмотря на то, что он никогда не видел настоящую технику Божественное Око, интуиция подсказывала, что это была именно она, но было слишком поздно. Он бросился бежать, как вдруг Ван Буэлэ вышел из рычка и исчез. Возник он над клоном Верховного Старейшной Секты Святые Врата. С появлением Ван Боулэ главы Секты Затресло, его глаза затравленно забегали, а на сердце словно океанский прибой накатывали волны страха. Попятившись на пару шагов, он натянуто улыбнулся. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно, Старейшна Лун Няньдзе!» — вежливо сказал он. «Я почувствовал твой скорый прорыв, поэтому решил стать защитником Дхармы. Ха-ха! Поздравляю с достижением стадии «Владень у душой!» Смех главы секты Святые врата получился очень неестественным. Поряще перед ним Ван Болодец сих пор не проронил ни звука. Всё это время он холодно буравил того взглядом, сконфуженно замолчав, в голове секты утёр проступивший на лбу холодный пот. Он пытался судорожно придумать что-то, чтобы нарушить неловкое молчание. Давно он не чувствовал такой опасности. Если сейчас что-то не сделать, то он точно погибнет. После устроенной резни этот безумец-верник быстро догонит корабль, чтобы устранить истинную сущность. «Старейшина Лон Нянь-Зы, я буду очень полезен. Раньше я этого не понимал, но я всеми фибрами души ненавижу три великих секта. Пусть небо и земля станут свидетелями моей верности императорской семье». У Ван Буэлэ блеснули глаза, инстинкты не подвели главу секты. Ван Буэлэ действительно думал о чём-то подобном. Однако если он не найдёт замену Верховному Старейшине секты Святые Врата, эксперту стадия владения душой, это точно привлечёт внимание секты, карающей длань, которой он служит». Вот только Ван Буола не хотел избрать себе личность убитого Верховного Старейшина. Чем чаще он будет менять лицо, тем выше шанс оступиться и совершить ошибку. Ван Буола не хотел расставаться с личиной Лун Няньцзы, чью роль он отыгрывал практически идеально. Существовали другие варианты. Он мог превратиться в Верховного Старейшину, а потом отправиться в путешествие или уйти в уединение. Вот только это потребует от него дополнительных и зачастую ненужных усилий, но его будут ждать более серьёзные последствия, если он пощадит его. Стояло клону обминуть императорскую семью, как Ван Боло в этот же миг Мао Нинос нахватил его. Клон был готов в любой момент дать дёру, но из-за разницы в силе просто не успел среагировать. Хоть он и попытался увернуться и избежать захвата, у него не получилось. Его череп сдавили пальцы. Тем временем в другой части звёздного неба, неподалёку от разоренной ксеносами системы, истинная сущность Верховного старейшины медитировала в позе лотоса внутри корабля. Внезапно он открыл глаза. Ему очень не хотелось разрывать связь с клоном и своей душой, поскольку это могло ранить его. Но тут выражение его лица изменилось. «Не могу оборвать связь!» Казалось, будто связующая нить между клоном и душой усилила чё-то заклятие. Он не мог разорвать связь с клоном. В глазах Ван Була вспыхнуло тёмное пламя. «Ты пытался использовать заклятие души перед кем-то из тёмной секты?» «Едва слышно», — сказал Ван Була. В зловещий свет его глаз стал ярче. «Ярче!» Он использовал поиск души на клоне Верховного Старейшной, Секты Святые Врата. Будь целью заклинания истинная сущность главы секты, то Ван Буэлэ предварительно пришлось бы подготовиться. С культивацией стадии овладения душой и помощи тёмных искусств он смел ментальную защиту Верховного Старейшной одной силой своего божественного сознания, а потом через клона взглянул на его воспоминания. Сердце звезды? Ядро, которое может появиться после гибели звезды? Ван Буэлэ поднял голову и посмотрел на звезду неподалёку. а потом едва заметно покачал головой и продолжил копаться в разуме главы секты. Хоть и многие воспоминания были размытыми, увиденного Ван Буэлла вполне хватило. Он быстро нашёл причину, почему глава секты принял его за кого-то другого. «Совершенно секретная техника императорской семьи. Техника Божественное Око?» Ван Буэлла прищурился. Голова секты Святые Врата ошибочно принял огромное око позади Ван Буэлла и процесс его перехода на новую стадию культивации за технику Божественное Око. Он подозревал, что за личиной лун няньзы скрывается неизвестной старейшной императорской семьи. Вот только Ван Буэлэ точно использовал технику как ошмара, а не божественное око. Выходит, что тёмная секта с помощью тёмных искусств насильно изменила изначильную технику божественное око. Трудно сказать, какая из них была сильней. Это недопонимание мне на руку. Ван Буэлэ решил не убивать Верховного Старейшной Секты Святые Врата. Вместо этого он выполнил магический пас... Над его ладонью вспыхнул узычок тёмного пламени. Забрав одно малое око кошмара из огромного глаза позади, он соединил его с тёмным пламенем в своего рода печать. Её он наложил на лоб клона Верховного Старейшины. Теперь у того на лбу красовался символ глаза. Печать заклеймила не только кожу и кость, но и душу. Свободной рукой Ван Буэлэ выполнил серию магических пассов. Тёмное пламя вокруг него и тускло сияющие очи кошмара позади ярко вспыхнули, усилив печать. Заклемя в клона Ван Боле тем самым заклеймил истинную сущность Верховного старейшины. На корабле секты Святые врата в другой части звёздного неба Верховный старейшина задрожал и закашлялся кровью. Он изо всех сил пытался отгнать чужую магию, однако у него на лбу всё равно появилась печать. Это запретное заклинание техники Ока кошмара придумали в тёмной секте. Оно было родни с смертельным проклятием, и клеймо давало Ван Боле полный контроль над жизнью жертвы. Одной силой мысли он мог мгновенно обратить его в Око кошмара. Клоны Верховного Старешной охватили неподдающиеся описанию эмоции. Ван Буэллэ тем временем просто убрал руку со лба клона и спокойно сказал «Возвращаемся». С этими словами он двинулся в путь. Что до плода звезды из-за воспоминаний главы секты, Ван Буэллэ тоже почувствовал его эманацию. К сожалению, он уже давно высох и полностью распался. Верховный Старешной почувствовал лишь остаточную ауру гигантской скалопендры, Но добавакон надеялся, что человек с мозгами верховного старейшины сразу почувствует что-то в печати. Чем больше он себе накрутит, чем больше сделает неверных выводов, тем лучше для Ван Баоле. Тут он не ошибся. Колон верховного старейшины, оставшись порить на месте, с облегчением выдохнул. То, что он не умер, было само по себе чудом, но теперь его жизнь оказалась в руках другого человека, что было уже не так здорово. Тем не менее, это был наилучший исход. Печать на душе лишь подтвердила его подозрения. «Сделанного не воротишь. Я могу лишь смириться. Одно хорошо. Я не настолько узколоба, чтобы усомниться в его принадлежности к императорской семье». Попытался успокоить себя верховный старейшина. Немного собравшись с духом, он помчался следом за Ван Боуле. Ему надо было как-то наладить контакт с новым господином. Пришло время воспользоваться секретным навыком. Надеюсь, за столько лет он не заржавел. В этот раз надо выложиться на полную. С огоньком в глазах он посмотрел на спину Ван Боуле, Я потом стал что-то бормотать себе под нос, причём так, чтобы его услышали. Никогда не думал, что моя жизнь так резко изменится. Годами я бесцельно гонялся за преблею, продирался сквозь паутину обмана и предательства. Я завидовал другим, кому повезло родиться в более могущественных кланах. Теперь вижу, каким же я был глупцом. Ведь теперь я, Даконь Зэ, не один. У меня есть господин. До встречи с господином я не верил в существование совершенных мудрецов. Но теперь я уверовал